Глава 32. Да, это здесь. Имя Дагура было единственным на звонке. Хюльда не ожидала, что молодой человек живет один в таком большом доме. Она позвонила, немного подождала. Затем постучала в дверь. Сначала легко, а потом посильнее. Но ей никто не открыл. Судя по всему, Дагура не было дома. Хюльда предприняла последнюю попытку. Позвонила в дверь и подождала. Ответа не было. Что ж, придется зайти попозже сегодня вечером или первым делом завтра с утра. Бенедикт жил в гораздо более типичном для тридцатилетнего холостяка месте, квартире на цокольном этаже в центре города. Старый деревянный дом был выкрашен в синий и белый цвета, а войти в него можно было с торца, пройдя через заросший сорный травой сад. кюльда постучала в дверь, поскольку звонка не обнаружила. Она услышала внутри дома какой-то шум. Потом дверь открылась, и на пороге появился Бенедикт. При виде Хюльды на его лице появилось удивленное выражение. «Здравствуйте, Бенедикт». «Ах, это вы? Здравствуйте». «Постойте-ка, разве мы должны были снова встречаться?» «Мне можно войти?» Он смутился. «Я вообще-то не один, но... Что ж...» «Спасибо». Хюльда переступила порог дома, не дождавшись приглашения. «Нам нужно поговорить». В тот же момент она увидела стоящего посреди гостиной Дагура, и ей показалось, что она явилась в разгар какого-то конфликта или ссоры. Атмосфера в комнате была наэлектризованной. «Здравствуйте», – вымолвил Дагур и уткнулся взглядом в паркетный пол. «Помещение было меблировано по минимуму. Потертый кожаный диван». телевизор и уставленные видеокассетами полки. Книг в комнате не наблюдалось, картин на стенах не было, а с потолка свисала единственная голая лампочка. Хюльда обратила внимание, что на столе не стояло никаких угощений, ни напитков, ни закусок, и это утвердило ее в подозрении, что Дагур находится здесь отнюдь не с дружеским визитом. «Я как раз к вам заезжала, Дагур, в Коповогер. вогер дагур оторвал взгляд от пола и удивленно посмотрел на нее ко мне да мне нужно поговорить с вами обоими немного помолчав она добавила не думала что встречу вас здесь дагур да я просто он выглядел чрезвычайно смущенным что само по себе было странным поскольку объяснить визит к приятелю наверняка было бы несложно но по какой то причине Дагур не смог этого сделать. Да, он явно явился в дом к своему другу Бенедикту неспроста. Хюльда предпочла бы пообщаться с каждым из них по отдельности, но условия к этому не располагали. «Да вы присядьте. Много времени я у вас не займу», сказала она с командными нотками в голосе, и они уселись бок о бок на диване. Хюльда принесла себе табурет из кухни и села напротив них. Она заговорила не сразу, чтобы царившее в комнате напряжение стало еще более ощутимым. Пусть немного понервничают. Было очевидно, что и Бенедикт, и Дагур переживают не лучшие минуты своей жизни. «Ваша подруга», — начала Хюльда. — «ваша подруга Клара, судя по всему, сорвалась с обрыва не случайно». «Что вы хотите этим сказать?» — резко спросил Бенедикт. «На нее напали». «Напали?» — воскликнул Дагур. «И что?» — произнес Бенедикт. «Вы намекаете, что ее убили?» Хюльда кивнула. «Похоже на то. Именно эту версию мы сейчас прорабатываем». Продолжила она, пытаясь произвести впечатление, что она не единственная, кто пришел к такому выводу, и за ней стоит весь следственный отдел. «Вы прорабатываете версию, что ее убили?» Бенедикт явно пребывал в сильном волнении. «Вы что же, намекаете, что кто-то из нас или Александра убил ее?» «На острове были другие люди?» Не повышая голоса, спросила Хюльда. В разговор вступил Дагур. «Нет, вообще-то нет». «Значит, речь вряд ли может идти о ком-то другом, верно?» Бенедикт кивнул. «Вероятно ли, что на острове находился кто-то еще, без вашего ведома?» «Едва ли. Хотя и не исключено. Вы не слышали ночью, как подплывает катер, например?» «Да нет, вроде нет». «Эта версия действительно представляется несколько надуманной. Поэтому остаетесь только вы трое. Пока у нас не появится новой информации», — твердо сказала Хюльда. «Что за чушь?» — воскликнул Дагур. «Неужели вы правда считаете...» что мы убили свою подругу. «Вы наверняка шутите», — поддержал его Бенедикт. «Если бы», — мрачным тоном сказала Хюльда. «Однако теперь вам придется рассказать мне правду. Что у вас произошло в ту ночь?» Бросив взгляд на Бенедикта, Дагур сказал. «Что еще мы должны вам рассказать? Мы не знаем, что произошло. Клара не стала ложиться спать одновременно с нами», — помолчав, он добавил. а почему вы собственно говоря полагаете что ее кто то убил а разумеется я не могу вам этого сказать пока бенедикт встал с дивана вы же не станете требовать чтобы мы рассказывали о том что не подтверждено ни единой уликой вы просто хотите заманить нас в ловушку повесить на нас убийство хотя в действительности наша подруга сорвалась ну или сбросилась с обрыва мы ведь имеем право говорить только в присутствии адвоката Внезапно спросил Дагур. Хюльда улыбнулась. «Вы можете поступать так, как считаете нужным. Однако давайте держать себя в руках. Никого пока не арестовали и никто не находится под подозрением. Официально. Мы просто общаемся. Но решать вам. Завтра утром мне, возможно, придется вызвать вас на формальный допрос. Вас двоих и Александру, соответственно. В этом случае вы имеете полное право Воспользоваться услугами адвоката. Бенедикт стоял как вкопанный, с выражением нерешительности на лице, в то время как Дагур, не двигаясь, сидел на диване. «А зачем вы, собственно, сюда пришли, Дагур?» спросила Хюльда, пристально глядя на молодого человека. «Как?» – вопрос его явно обескуражил. «Даже не пытайтесь солгать, что вы просто пришли в гости к другу», бескомпромиссно заявила Хюльда. Дагур продолжал сидеть, не проронив ни слова. «Вы сочиняли правдоподобную версию событий?» Она перевела взгляд на Бенедикта. Тот энергично покачал головой. Теперь он уже явно испытывал не раздражение из-за неожиданного визита и обвинений Хюльды, а скорее беспокойство по поводу своей дальнейшей участи. «Конечно нет!» — сказал он. «Разумеется, нет!» Дагур, «Нет, нет, что вы? Зачем нам что-то сочинять?» Хюльда им поверила. «Почти». «Да, вероятно, теперь они наконец-то говорят правду». Однако она по-прежнему не могла доверять им полностью. Женщина поднялась со своего табурета. «Ну так что? Почему вы сюда пришли, Дагур?» Тот выдержал неестественно долгую паузу. «Погибла наша подруга». чуть ли не у нас на глазах. Я я просто не мог находиться один и не знал, с кем мне поговорить, кроме Бенни. С Александрой мы не так близки, а с ним мы старые приятели. И никогда ничего друг от друга не скрывали. Хюльда почувствовала, что Дагур сделал особый акцент на последнем предложении, будто в нем таился особый смысл, который ей предстояло прояснить.